Глава шестая. Тот, кто страшен в гневе. То, что для простолюдина непреодолимая преграда, для аристократа лишь досадная помеха. Так завещал Лиам Хаммер, патриарх рода Хаммер, вознесший фамилию к числу почитаемых. Один из четырех известных абсолютов-техномантов, семь на планете. Итан... Сам не понял, как очутился в том самом лесу, в зоне аномалии, где состоялась встреча с немертвым. Тело движется на автомате, повторяя тот же самый путь от зоны высадки до телепорта. Взгляд Итона мазнул по памятному кусту со сломанными ветвями. Телепортация вышла не совсем удачной, но листва смягчило падение с семиметровой высоты. «Ну да, точно. Место то же самое». Спустя минуту состоялась встреча со смутно знакомой толпой шаркающих зомби. Двигающиеся на автомате руки натянули на голову плащ хамелеон. Разведчик сразу напитал его манной, подключая эффект активной маскировки, и побежал. Ботинки Итана гасили звук отломающихся под ногами веток. Очки издали улавливали крупные очаги маны. Итого идеальная экипировка для короткой экспедиции в зону аномалии. Стихийники-воздушники не зря считаются одними из лучших разведчиков ассоциации. Сердце обдало холодком, когда итон, двигаясь будто заведенный, дошел до знакомого обрыва. Дальше крутой грунтовый склон, и метров через пять-десять начинается опушка леса. Даже с техникой Плюса не спуститься, так как земля рыхлая и начнется стремительный обвал. Отсюда открывается прекрасный вид на все окрестности. Аномалия просматривается на пару километров». Но здесь же вскоре состоится та богом проклятая встреча. Как назло, чувствительность к телу вернулась только тут. Итан резко обернулся, одновременно выхватывая короткий меч кукри из ножен, скрытых под плащом. Враг рядом. Сердце забилось чаще, дыхание участилось, спина мгновенно покрылась потом. Сон? Наследник рода Хаммер ощутил знакомую шероховатость на рукояти фамильного клинка — Непростой подарок отца и деда за сдачу экзамена разведчика ассоциации. И не только кукри. Жужжание, пролетающие рядом мухи, и прогорклый вкус армейского рациона, съеденного за минуту до выхода в экспедицию. Если это и кошмар, то до да безумия реалистичный. Итан весь подобрался, заметив смазанные движения в лесу. Тот почему-то стал березовым с осенней рыжей листвой. Тварь уже рыскала по следу Итана. «Не мертвый!» Во рту наследника разом пересохло. Протискиваясь между березок, неторопливо пробирался «Запорожец» ЗАЗ-968. Древний автомобиль, сейчас словно вставший на след хищника, принюхивался к следам. Круглые фары сузились до щелки при виде наследника рода Хаммер. «Страх объединяет всех проигравших!» Утробный голос запорожца донесся откуда-то из-под капота. Все мы лишь пища для ржавчины. Двигатель бесовской машины довольно заурчал, заулюлюкал, и уже в следующий миг стал превращаться в трансформера. Покрытая ихором черного мазута отродье поднялось на пару ног. Затем выдернула из груди приводной ремень и начала размахивать им как оружием. Резина выпрямилась и стала жесткой, будто попала под суровые сибирские морозы. Не мертвый! Итан, как завораженный, смотрел на приближающуюся смерть в обличии запорожца. Сталинское отродье радостно урчало. Из пасти бампера на землю капала полыхающая слюна бензин. Пахнула гарью. Треугольные габаритные огни вылезли из головы твари, став похожими на демонические рожки. Вдобавок немертвый запорожец выпустил наружу ауру старшего магистра. Пять. Пасть изогнулась, дабы выплюнуть слова с нескрываемой усмешкой. «Из красивой машины получаются еще более красивые обломки!» Довольное урчание донеслось из-под капота. «Бежать некуда. Позади овраг». Став к нему спиной, Итан швырнул в запорожец кулак ветра, метнув следом воздушный резак. «Родиться в семье техномантов с родством со стихией ветра? Неприятно, но не смертельно. Эта мысль пронеслась где-то на краю сознания». В следующий миг дьявольское отродье лениво отбило обе техники, направив их в соседние березки. Приводной ремень в руках немертвого порхал, словно острейший меч. Дистанция не больше десятка метров. Путей для отступления не осталось. Четырехметровый гуманоид довольно зарычал и сжал пальцы механической руки в кулак. Итан вдруг почувствовал, как заболели переломы и заныла прокушенная шея. Холодное дыхание смерти ощущалось совсем близко. Все как в прошлый раз. Он бессилен против ожившего кошмара. И ровно в этот момент из-за врага за его спиной вылетел вездеход «Хаммер М-998». Первая машина, собранная еще дедом-патриархом. Рыча двигателем, армейский вездеход взмыл в воздух и на ходу трансформировался в боевого робота цвета хаки. «Хаммер!» — взревело чудо техники, принимая на выставленный бронещит удар приводным ремнем. От отдачи Запорожец сам сделал неуверенный шаг назад. Все же четыре тонны веса в армейском вездеходе — это не шутка. Автоматическая пушка с крыши перекочевала на плечо. Все тело трансформера покрывал сплошной слой брони. На фоне Запорожца поднявшийся на ноги хаммер походил на несокрушимую крепость. Вдвое выше, щитом и молотом в руках. «Мы — ад на колесах!» Хамер грозно взревел, замахиваясь молотом совсем уж чудовищных размеров. Ступившийся за Итана древний автобот говорил суровым голосом деда. Знакомая теплая аура техноманта окутала парня, прикрывая от пламени развернувшейся битвы. Дед Хамер, одним ударом молота смял запорожец, отправив в полет сквозь деревья на десятки метров. Затрещали ломающиеся стволы и ветки. Вспыхнул пролитый на землю бензин». Черное масло, будто проклятая кровь, забрызгало всю округу. Покореженный мертвый кое-как поднялся, сплюнул. Кажется, масляный бачок пробит, двери в грудной панели смяты. Прошло не больше секунды, хаммер вдруг исчез и появился уже около запорожца, занося над головой свой здоровенный молот. Удар. Попадание пришлось в голову. Демономобиль смяло и вогнало под землю, будто атака была усилена техникой ударного типа. От прошедшей по земле ударной волны Итана швырнула в воздух. Лес в буквальном смысле встал дыбом, почву перепахала. В радиусе сотни метров деревья повалило. Дед Абсолют, семь, в гневе всегда был страшен. Земля дрогнула, когда двухтонный молот третьим ударом оборвал не жизнь таинственного немертвого агрегата. «Мужество побеждает!» — взревел дед Хаммер и зачем-то швырнул покрытый черным маслом молот в сторону Итона. Наследник рода Хаммер очнулся на террасе фамильного поместья. Приснится же такое. Парень схватился руками за грудь, ощущая, как бешено бьется его сердце. Дед-трансформер? Жуть! Стоявший неподалеку Клаус, седоусый, седобровый, седобородый слуга рода удивленно вскинул эти самые брови. Поистине редкое проявление эмоций у старика и раздавшийся над духом щелчок стали последним, что успел заметить Итан. В следующий миг его веки снова сомкнулись, и он опять погрузился в целебный сон. Снова лес. Снова тело движется до злополучного обрыва. Снова немертвый запорожец ЗАЗ-968 выползает из леса только теперь уже помятый, с выбитой фарой и трещиной на лобовом стекле. Не мертвый в этот раз пришел не один, а в компании гоповатого «Жигуля» ВАЗ-2106, еще одной механической легенды. Два трансформера-мутанта сходу ринулись в бой. — Плачь и крики для меня подобны музыке! — прогудел «Жигуль», вставая на две кривые ноги. — Сначала уничтожить, потом подумать. Поддержал его запорожец, вытаскивая из себя карданный вал-дубинку. И снова за спиной Итана появился дед Хаммер в образе автобота с бронещитом и молотом в руках. «Силой и доблестью!» — взревел техномант Абсолют. «Мы поведем за собой людей, стоя на острие атаки!» Далеко не сразу Итан понял, что дед выкрикивает не случайные фразы, а лозунги бронетанковых войск армии США. 50 лет назад, за счет солидных госзаказов, рот Хаммер сколотил свое нынешнее состояние. Так семейство Хаммер вошло в круги высших аристократов США и теперь поставляет броневики для их частных армий. Тут из леса показались еще трое собратьев «Жигуля». Один из них походил на Франкенштейна, собранного пацанами в темной подворотне. Продолговатый салон, как у лимузина, здоровенный глушитель-бочка и целое токсичное облако от елочек-арматизаторов, отравляющих весь лес вокруг. Этот немертвый тоже превратился в трансформера, став похожим на шпала монстра. Немертвых стало пятеро на одного. Дед-автобот, отбиваясь, начал аккуратно отступать, прикрывая Итана своей аурой. Разведчик явно сковывал деда, не давая ему начать действовать более активно. В момент, когда стало казаться, что бой уже вот-вот будет проигран, за спиной Итана снова взревел двигатель. Из-за врага, ревя мотором, выбрался еще один вездеход «Хаммер», но уже более поздней марки. Парень не без удивления опознал модель М1097, следующее поколение машин рода «Хаммер». Второй вездеход тоже превратился в автобота, вставая плечом к плечу рядом с дедом. «Прочность стали!» Басовита заговорила машина голосом Артура Хаммера, отца Итана. «Победить или умереть?» Два Хаммера, отец и сын. Вот это мощь! Два могучих автобота расколошматили молотами немертвые машины, не оставляя им даже крохотного шанса на победу. Бой закончился буквально за минуту. В последний момент Артур аккуратно кинул свой молот в сторону Итана. «Это должно быть сделано!» Итан, крича от ужаса, проснулся. Тело до сих пор ощущало, как двухтонный молот смял все кости в грудной клетке, пробивая доспех духа. «Это должно быть сделано», — повторил Итан как заведенный. «Это ведь тоже лозунг бронетанковых войск. Что не так? Зачем отец кинул мне свой молот?» Подняв взгляд, Итан снова увидел шокированное лицо Клауса. У седого старика аж рот был открыт от удивления. Столь яркое проявление эмоций у старого слуги весь род Хаммер не видел, наверное, с момента своего основания. Щелчок раздался над самым ухом. Итон с ужасом осознал, что в очередной раз провалился в кошмарное видение. В этот раз вместе с немертвым запорожцем и «Жигулем» на бой явились все детища автопрома Российской империи. Целая банда копеек и шестерок, блатного вида «Нивы» и «Москвичи» с острыми козырьками. Сюрреализм кошмара Итана Хаммера расширился новыми действующими лицами. На помощь деду и отцу в битве пришли внедорожники серии h 1 заговорившие голосами дядь и теть Итана. Из леса к немертвым явилась подмога. Продолговатые госдеповские «Волги», чайки с откидным верхом, пара разваливающихся на ходу зилов чуть ли не до военной постройки. В ответ им из-за врага полезли внедорожники серии h 2 Да когда же меня отпустят? взмолил Итан. До парня постепенно начало доходить. Весь род Хаммер, от могучего деда Патриарха и до многочисленных братьев и сестер Итана, сейчас вступили за него в бой с немертвыми, пусть и в облике автоботов, но родня встала за Итана горой. Они ни за что не отдадут его немертвым. Да понял я, понял, заорал Итан, беря в руки молот, протянутый дедом. «Я буду биться за право стоять рядом с вами». Ну, наконец-то до него дошло. Стало первым, что я произнес, когда открыл глаза. Мы все еще на террасе в родовом имении Хаммер. Мне пришлось сесть прямо за кушеткой Итона, а колоритному седобородому слуге, наоборот, встать перед парнем, чтобы отвлекать внимание. Тут ведь вот какое дело. Чем меньше пациент понимает, тем лучше работает дар рода Довлатовых. Так из подсознания проблемы вылезают без всякого сопротивления. Расход маны меньше. Потому мне и приходилось усыплять Итана так, чтобы он меня не видел. Три сеанса с учителем — три. И так опустошили мой резерв. Седовласый слуга молча приподнял бровь. Ему надо поспать, указываю на дрыхнущего Итана. Лицо у парня заметно расслабилось, да и аура стала мягче. Чем дольше спит, тем лучше. Сейчас я наложил на него целебный сон. Так что, по вашему времени, — снова отчаянно зеваю, заодно поглядывая на наручные часы, — проспит до вечера. Перевожу взгляд на слугу. Если мой дар сработал как надо, изменения станут видны сразу. В течение двух-трех дней мозги встанут на место. Ах, да, могу я вас попросить вызвать мне такси? Слуга флегматично глянул на мирно спящего юного господина, перевел взгляд на меня. «Не желаете остаться с нами на ужин, сэр?» — произнес старик истинно благородным тоном. Кухарка приготовила стейк из ягненка в клюквенном соусе со спаржей. «Я не знаком с русской кухней, но поверьте, сэр, наша прислуга — одна из лучших в Хэмптоне. Приготовить что угодно в течение часа». «Звучит вкусно, но мне на учебу пора. Пожав плечами, указываю на рюкзак. Я вообще-то к вам из другой части земного шара прибыл» а лекции мне пропускать никак нельзя. Варан удалось вернуться, когда на часах было уже без четверти 7. Солнце только начало всходить, и на улице еще не так жарко. До учебы в академии есть пара свободных часов. Лечение Итона заняло почти всю ночь по местным меркам. Сладко потянувшись, представил, как дома меня ждет теплая и уютная постель, мягкая подушка — и как мне придется пройти мимо, ибо учеба превыше всего. Раз приехал в Аран становиться целителем, то буду идти к цели до конца. Перед академией успел заехать домой, принять душ и убедиться, что Рыжиков забрал свои вещи. Дежурную бутылку вина девицы все же осушили, схомячили запасы суши, но мусор так и не убрали. В общем, что и требовалось доказать. Еще раз щелчком проверил, нет ли в доме посторонних». Вроде чисто. Затем осмотрел жилье на предмет скрытых камер. Под конец написал смс-ку хозяйке с просьбой заменить замки за мой счет. Сюрпризы в виде внезапно пропавших вещей мне совершенно точно не нужны. А Рыжиков один раз уже спалился на том, что от него можно ожидать чего угодно. Убедившись, что в доме нет посторонних глаз, чуть сдвигаю шкаф в сторонку, снимаю давно примеченную половицу и вытаскиваю из тайника свой дневник». Прошло уже три месяца с моего переезда в Аран. Все это время в толстый блокнот мной кропотливо вносились данные о целительстве, техниках, деньгах и даре рода Довлатовых. Без преувеличения эти записи можно назвать статистикой моих личных достижений. Во время последней неофициальной проверки в Красном Кресте прибор зафиксировал родство с пневмой в 8,8. Если пропустить мимо ушей весь бурный поток эмоций Эмилии, то на весь мир найдется не больше двух десятков людей с настолько мощным целительским даром. Те же замеры показали, что власть замерла на отметке в 2,8. Тоже очень хороший результат для ученика один. Для меня цифры и записи крайне важны. Они объективная оценка того, что я двигаюсь по жизни в правильном направлении. В минуты сомнений внутренний голос шепчет мне: «мне кажется», а куда более весомое «цифры так говорят». Цифры говорят, что дар Довлатовых работает как надо. Родство с пневмой выросло за лето аж на 0,8 единицы. А ментальная практика увеличила власть на одну полную единицу. Это много. И тот, и другой результат сопоставим с годом тренировок обычного одаренного, но никак не с одним летом. Цифры в строках дохода также растут. Есть солидная стипендия от Куба. Плюс моя доля от доходов романов и Ко. и карточка для представительских трат. А вот статья расходов вообще не изменилась. И это радует, черт возьми. С каждым месяцем мои накопления становятся все больше. Растет и список полезных связей, причем как в Аране, так и за его пределами. Каждый из записанных номеров — это возможная ступенька от лестницы, ведущей в будущее. Мне хватило ума свести тусовку княжеских детей и офицеров с крейсера «Суворов». Так получилось создать мой рычаг влияния на мир и ситуацию вокруг меня. Через него заручиться поддержкой от госпожи Лейджо. Джо. Язык не поворачивается говорить о ней без уважения. Затем переговорить с директорами госпиталей и доходных домов Арана. Встать вровень с графом Шампань, когда речь зашла о разделении потоков товара оборота от деятельности романов ИКО. Теперь еще и появились связи в Штатах. Рычаг влияния — вот что важно для аристократа. Теперь же в общении с теми же хаммерами еще формируется моя личная репутация. Если смогу организовать рейд в аномалию шестого ранга, получу бесценный опыт и сопутствующие плюшки. Потом уже ко мне будут обращаться всякие свободные старшие магистры, 5 и архонты, шесть. Наш с Романовым бизнес станет всем полезен. Цифры говорят, что сейчас я двигаюсь туда, куда и намеревался, в круги аристократов. Связи, деньги, могущество — Всего становится больше, как и планировалось с самого начала. Внеся в дневник нужные пометки о роде Хаммер, перелистываю страницу. «Дар рода». Мои губы складываются в кривой усмешке. Как обычно, вопросов больше, чем ответов. Еще в Москве, когда дед был рядом, мне хватило маны на окучивание даром Довлатовых целой толпы простых людей. Чего только стоит сон про «Офисные войны». Уже здесь, в Аране, в летнем лагере, удавалось подключаться к снам абитуриентов во время общих перерывов. Ранги невысокие, одаренные — ноль, и ученики — один. Маны предостаточно, ведь там под боком находится источник. Во всех случаях мне хватало одной сессии применения дара, дабы у соседей ушел стресс. А я сам становился чуточку сильнее. Потом были ночевки в СИЗО с Романовым и практический экзамен от Куба. В обоих случаях мне удавалось подключиться к оснам ветеранов. Два. И вот тут запасов маны стало критически не хватать. На того же Романова пришлось трижды воздействовать даром Довлатовых, прежде чем из состояния «не вывожу», перешло «да когда ж меня отпустит». Сегодня с Итаном Хаммером ситуация получилась один в один такая же, хотя он и учитель. Три. На четвертый сеанс у меня бы не хватило маны. Выводы очевидны. Первый. Чем выше ранг, тем больше сил тратится на применение дара Довлатовых. Второй. Чем меньше расстояние, тем меньше расход сил. Третий. И самый-самый важный. Крайне важна пластичность психики пациента в момент применения дара. Романов-младший имеет крайне устойчивую психику, потому что его с самого детства воспитывали как будущего финансового магната. Любой удар судьбы Дмитрий примет со всем мыслимым достоинством аристократа, потому у княжича оказалось сложно вывести из равновесия. У Итана наоборот, в момент применения моего дара психика была смята. Парень совершенно не верил в себя и свои далеко не малые силы. А ведь он учитель, три. Но, к счастью, за его спиной нашлась надежная опора в виде рода Хаммер. Итан сам не понимает, насколько семья для него важна. Но, как говорится, сны не врут. Есть еще один нюанс. Насколько понял, в момент применения родового дара Довлатовых мое подсознание и подсознание пациента образуют одно облако знаний. Вот откуда в кошмарах Итона появились мутировавшие детище автоваза, а его самого защищали автоботы американского производства. Видимо, в чужих воспоминаниях я обретаю понимание, как надо применять силу. Так работает эффект ускоренного подъема по рангам у Довлатовых. Суть примерно такая же, как при самостоятельном обучении или под руководством опытного наставника, только в моем случае сам процесс познания куда более глубокий. Закончив заполнять дневник, аккуратно убираю его на место. Перед началом лекций удалось застать Лейджо в ее личном кабинете. Судя по приготовленной на столе флешке и пачке раздаточных материалов, госпожа старший магистр 5 собирается провести у кого-то занятия. «Доброго дня, госпожа Лей Джо. Найдется пара минут». Целительница показательно глянула на часы, вздохнула. Сегодня на ее могучем теле была не броня, а легкий армейский комбинезон. Лейджо Джо давно вышла из того возраста и кондиций, когда даме идут платья. Ей сейчас за шестьдесят, эдакая боевая бабуля-азиатка. У них точный возраст невозможно угадать. «Не больше семи минут». Старший магистр, пять, вздохнула. «Сегодня практические занятия для целителей с четвертого курса. Хоть и второе сентября, но ребятня уже в мыле. Кто-то проходил летнюю практику в родовых манорах. Кому-то важно получить лицензию второго класса до конца года». Манорах? Словечко резало слух, напомнив о Лупергот и сне, показанном дедом перед исчезновением. «Сленг!» — Лейджо отмахнулась от вопроса. «Кто-то из европейских детишек так родовые имения называет». Вот и у меня к языку прицепилось. И на мировой термин прижился. Да черт с ним. Важно другое. Это косвенный намек на то, что великий дом Лупергот базируется где-то в Европе. Пруссия? Возможно, но не факт. Еще есть Испанское королевство, Австрийская империя, Французский коронат, Римская империя и та же Британия. «Я держу свое слово, госпожа Лейджо», — тряхнув головой, показываю магистру свой планшет. «Здесь список добычи со второго рейда крейсера Суворов. По прибытию в порт алхимические ингредиенты третьего ранга и выше будут переправлены в Российскую империю. Таков закон и наши договоренности с морфлотом и родом Долгоруких. Видя, как мрачнеет госпожа магистра, сразу добавляю. Все в порядке. По всему тому же договору между крейсером Суворов и Романов Ико 5% добычи принадлежат мне». В счет них вы, госпожа Лейджо, можете выбрать то, что нам с вами из добычи нужно. Эти алхимические ингредиенты не покинут Аран. Целительница на добрых пару минут углубилась в список. В этот раз проходила зачистка островной аномалии четвертого ранга в районе Филиппин. Завтра корабль будет уже в Аране. Для старшего магистра пять в списке трофеев может и нет ничего действительно ценного». Но и алхимия четвертого ранга — это уже серьезное подспорье для развития кого-то ее ранга. «Составлю список до обеда», — Лей Джо улыбнулась, глядя на меня. «Вам, Давлатов, нужны укрепляющие эликсиры для ветеранов, два. Что-то вроде призрачного корня, капли мягкости и слез прозрения. Не знаю, что у вас за родословное, но разворачивающийся потенциал превосходит природные возможности вашего духовного тела». «Без эликсиров развитие замедлится. Минимум один флакон слез прозрения в неделю. В идеале дополнить еще и призрачным корнем. А эликсир капля мягкости? Может, вы уже знаете, в чем его эффект?» В глазах целительницы читался сдерживаемый смех. «Укрепление связи между телом и духом. Пожимаю плечами. Любой, кто ступает на путь изменения тела, знает о капле мягкости. Либо так, либо одаренный превращается в бревно». Смысл в том, что телесная трансформация меняет базовые возможности физического тела. Параллельно с этим у одаренных при поднятии ранга пробуждаются новые слои духовного тела. Чтобы меняющиеся духовное и физическое уживались друг с другом, нужно принимать время от времени эликсир капли мягкости. Алхимики не просто так дали ему такое название. Если его не употреблять, чувствительность начнет падать, Самый очевидный пример — это когда при рукопожатии с простым человеком одаренный случайно ломает ему кости. Ну, или любовные утехи перестают быть радостью. Бесчувственное бревно в данном случае уже не метафора. По причине все той же телесной трансформации Артур Хаммер при рукопожатии едва заметно изменился в лице. Он боялся мне навредить, но потом понял, что и мое тело подверглось изменениям. «Вы все верно поняли, Давлатов. Целительница сдержанно кивнула. «Если хотите продолжать чувствовать себя нормальным человеком, без капли мягкости, не обойтись». «Знаю. Если остановиться на уже достигнутых изменениях, то будет достаточно всего одного приема. Так многие поступают, когда кошелек показывает дно. Но если продолжить путь боевого целителя, то эликсир придется употреблять вплоть до завершения пятой стадии, то есть перехода в старшего магистра. Пять». Это даже звучит приятно. Старший магистр Михаил Давлатов. Планшет на время останется у Лей Джо. Ей надо подобрать список алхимических ингредиентов для себя и для меня. А потом еще и договориться с алхимиком о сроках. Еще кое-что. Секунда уходит на то, чтобы собрать мысли в кучку. Касаемо аномалии шестого ранга. Довлатов, Лей Джо качает головой. «Забудьте про ту просьбу». Признаю, с тем запросом я немного переборщила. Женщина. Вот так взяла и передумала. А у меня тут уже есть предварительные договоренности с родом Хаммер. Если получится, еще и капитана Лазуренко с десантным судном к делу подключу. Вы уверены, госпожа Лейджо? Спрашиваю осторожно. Потому что я отказываться не собираюсь. Пока все в планах на февраль. Если не зона аномалии, выкупленная родом Лей то мы возьмемся за зачистку любой другой. Шестой ранг, Давлатов. Шестой. Старший магистр, пять, тяжело вздыхает. Там стихийный план жизни. Минимум пять источников, самый сильный из которых шестого ранга. Нужна целая армия, чтобы зачистить такое место. Мы работаем над этим, отвечаю максимально спокойно. Есть предварительные договоренности с родом Хаммер из Штатов. Аккуратно в этот момент у меня завибрировал смартфон в кармане. Магистр воспользовалась заминкой и, отведя глаза, стала собирать вещи, готовясь пойти на лекцию к старшекурсникам. Странно. Уведомления настроены так, что без серьезной причины ни звука, ни вибрации у меня нет. Глянув на экран, вижу сообщение от Мамая в рабочем чате Романов и Ко. Финансист бьет тревогу. «Кот синий. Иван Рогов плывет в Аран». «Нам срочно нужна еще одна команда помощников в офис». «Ес!» — радостно поднимаю руки к небу. «Ес! Ес! Ес! И еще раз «Ес!» Получилось!» Влатов? Магистр сурово смотрит на меня из дверей. «Лекции скоро начнутся». «Армия госпожа Лейджо». Говорю чуть громче нормы, не в силах сдержать рвущиеся наружу чувства победы. «У Романов и Ко теперь есть своя армия». К нам в Аран плывет второе наше судно, универсальный десантный корабль Иван Рогов, а вместе с ним две наших будущих спецгруппы, пять старших магистров — пять, и один Архонт — шесть. По стандартам ассоциации мы вот-вот получим допуск к зачистке аномалий пятого ранга. Секунд на пять Лейджо замерла в дверях. Казалось, новость выбила у нее землю из-под ног. Архонт со своей командой? Это... «Многое меняет». Магистр, скрывая эмоции, отвернулась. Такова особенность их цинской культуры. «Прошу прощения. Мне нужно время все обдумать». Примерно в это же время в пригороде Нью-Йорка проходили другие важные события. Могучего вида старик сидел в сделанном на заказ кресле. Лиам Хаммер уже два десятка лет не носил костюмов, ибо они рвались при каждом неловком движении техноманта Абсолюта 7. Физическая оболочка патриарха прошла все пять стадий телесной трансформации, давно шагнув за пределы человеческих возможностей. Зайди он в лучший спортзал страны, фитнес-тренеры удавились бы от зависти. Или наоборот, возвели бы Лиаму Хаммеру статую и начали поклоняться как божеству бодибилдинга, спустившемуся с небес. Каждый мускул его тела походил на произведение искусства. Широкоплечь, статен с аурой истинного аристократа и харизмой бойца, видевшего смерть в лицо. От Лема другие благородные рода Америки старались держать своих жен подальше. Уж больно хорош собой был патриарх в свои 75 лет. Такой супругу может увести. А если внучка на выданье, то и на нее глаз обязательно положит. Пять жен... И 17 детей у патриарха рода Хаммер появились примерно при одних и тех же обстоятельствах. Случайно. В руках Лиама сейчас находился 12-дюймовый планшет, шедший на нем трансляции сеанса лечения внука. Говоришь, малыш Итан просто поспал на террасе, и ему сразу стало лучше. Могучий басовитый голос старца разнесся по кабинету. Да, патриарх! Седобородый Клаус аккуратно кивнул. Целитель, приехавший от господина Артура, попросил отвлекать внимание Итана, когда тот будет просыпаться. А потом снова и снова погружал его в сон. «Сейчас юный господин в добром здравии!» Очнувшись, он сказал, что наконец осознал себя частью рода, а не изгоем. «Его дух вновь непоколебим. Юный господин Итан создал сорок техник без осечек, а потом вдруг заснул прямо посреди полигона». Прислуга уже перенесла его в личные покои. «Вырос внук. Уже против моего слова пойти пытается». Лиам с любовью погладил экран. «Что по целителю? Судя по видео, он молодой. Да и вид у него какой-то замученный. Герба нет, кольца-печатки тоже». Сохраняя осанку покорного слуги, Клаус аккуратно положил на стол второй планшет с уже составленным личным делом. Михаил Давлатов, полных 18 лет. Четыре года назад добровольно вышел из рода Салтыковых, работающих на СБ Российской империи. Ныне проживает в Аране и учится в Академии Куб на кафедре целительского дела. Стипендиат, занял седьмое место среди абитуриентов по количеству набранных баллов. Имеет прямое отношение к военному концерну «Романов и Ко». «Но его должность нигде не афишируется. Есть лицензия целителя. Но это не так важно». В глазах патриарха загорелся огонек азарта. «Так, значит, малышу Итану помог никому неизвестный целитель из Российской империи? Ни ментат, ни сторонник шаманских практик, ни святоша, а совершенно случайный человек?» Лем еще раз взглянул на кадры съемки. В частности, на момент, когда Давлатову надоело слушать Итона, и он, вздохнув, наложил на поникшего разведчика технику целебного сна. Выражение лица у парня было таким, как будто еще немного, и он предпочтет придушить пациента, а не выслушивать его душевные терзания. Глядя на полное негодование лицо Давлатова, патриарх Рода Хаммер вдруг всем телом ощутил знакомый холодок. Перед глазами предстал разъяренный Геннадий Саваки, меняющий пол пришедшему по его душу рекрутеру. Старик в гневе вытворял такое, о чем потом даже видевшие это архонты шесть рассказывали, заикаясь. Прозвище «Язва» соваки дали как оберег от тех, кто вздумает к нему обратиться за услугой. И ведь все равно приходили, черт возьми. Второго архимага-целителя в мире пока нет. К тому же дар рода у соваки оказался уникальным. На лице Лиама Хаммера расцвела коварная улыбка от одних только мыслей о предстоящей встрече. Клаус! «Отмени все мои встречи на завтра». Аура Техноманта Абсолюта закипела от едва сдерживаемых эмоций. «Хочу съездить в Аран. Надо кое в чем убедиться».